Глава 22. Доркус. Впервые услышав о цветах Аверна, я представил их себе растущими рядами на особых стеллажах, как в оранжереях цитадели. Позже, когда Агия рассказала мне об ботанических садах побольше, я решил, что место, где они растут, очень похоже на наш некрополь, в котором я играл мальчишкой. Деревья, покосившиеся надгробные плиты, дорожки, усыпанные осколками костей, На деле все оказалось иначе. Войдя я увидел темное мрачное озеро среди бескрайней сырой низины. Ноги наши вязли в топкой земле, свистевшем в ушах холодному ветру, словно бы ничто не преграждало путь до самого берега моря. По обеим сторонам дорожки густо рос тростник. Раз или два над нашими головами проносились какие-то водяные птицы, черные на фоне пасмурного неба. Я рассказывал о Аге о Текле, но вскоре она перебила меня о тронов за плечо. Отсюда их уже видно, хотя чтобы сорвать придется обойти озеро. Вон там, видишь, белая полоса. Отсюда они выглядят вполне безобидно. Однако же погубили целую уйму народу, можешь мне поверить. Некоторые захоронены прямо в этом саду. Таким образом, нечто общее с нашим некрополем этот сад все же имел. Я спросил, где же мавзолеи никаких мавзолеев, ни гробов, ни погребальных урн, ничего подобного. Взгляни под ноги. Я опустил взгляд. Под ногами плескалась вода, темно коричневая словно чай. Одно из свойств этой воды не давать трупам разлагаться. Через горло в желудок покойника насыпают свинцовую дробь и погружают тело в воду, отметив на карте место, чтобы после можно было выудить обратно, если кто захочет взглянуть на него. Я мог бы поклясться, что на целую лигу вокруг нет никого, по крайней мере, в пределах сада непробудного сна, если только в стеклянных сегментах стен действительно нет никаких ходов наружу. Но стоило Аге закончить фразу, из-за камыша в дюжине шагов от нас показалась голова и плечи какого-то старика. Это неправда, громко сказал он. Да, так говорят. Но все же это неправда. А до сих пор не обращавшая внимания на свое платье, разорванное спереди едва не до пояса, поспешила запахнуться. вот не знала, что беседуй с кем-то еще, кроме моего провожатого. Однако старик, словно не услышал отповеди, похоже, мысли его были целиком заняты подслушанной фразой. Вот у меня с собой карта. Хотите взглянуть? Ты молодой сир, ты образован, это всякий сразу скажет. Взгляни. В руках старик держал что-то наподобие посоха. Верхушка посоха несколько раз опустилась и поднялась, и только после этого я понял, что старик плывет к нам на лодке, отталкиваясь шестом. "Этого еще не хватало", буркнула Агия. — ка лучше своей дорогой". Я спросил старика, не может ли он ради экономии времени переправить нас на тот берег. Старик покачал головой. "Слишком большой груз". Здесь и мыто сказ, еле помещаемся. Великовато вы для нашей лодочки. Увидев нос его судношка, я понял, что старик говорит сущую правду. Казалось крохотный ялик не мог бы поднять даже своего хозяина, согбенного и истощенного старостью. А выглядел старик даже старше мастера Полимона, настолько, что он вряд ли был тяжелее десятилетнего ребенка. Кроме него в ялике не было никого. Прощение просим, сер, сказал старик. Но ближе мне не подойти. Оно может там и сыро, но для меня все одно слишком сухо, а то бы вы не могли там стоять. Изволь подойти сюда к краю, и я покажу тебе карту. Мне было любопытно, чего он хочет от нас, и потому я выполнил его просьбу. Агея неохотно последовала за мной. Вот, старик вынул из за пазухи небольшой свиток. Здесь оно все прописано. Взгляни, молодой Сьер, на свитке значилось какое-то имя, затем шли пояснения, где жила покойная, чьей была женой, чего добился в жизни ее муж. Честно говоря, я не вчитывался в это все, а только сделал вид. Ниже была вычерчена примитивная карта с двумя числами. Вот видишь, Сьер, вроде бы все просто. Первое число количество шагов от фульструма. Второе количество шагов вниз в глубину. Ты веришь ли? Все эти годы я ищу ее, но до сих пор не нашел!» Бросив взгляд на Агию, старик понемногу распрямил спину и расправил плечи. "Я тебе верю", сказала Агия. "И если тебе это важно, сочувствую. мы-то тут причём?" Она повернулась, собираясь уходить, но меня старик удержал, дотянувшись в шестом. "Вот я и говорю. Не верьте вы им. Да кладут-то там, где обозначено." На пакойнички не лежат на месте. Порой их даже и в реке видят. Вон там. Я сказал, что такое вряд ли возможно. Старик бросил взгляд к горизонту. А как же вся эта вода? Откуда она берется, по-твоему? Течет под землей по трубе. Не то все это давно бы пересохло. И если уж они на месте не лежат, почему бы одному-двум сквозь эту трубу не выплыть? Почему бы не выплыть сквозь нее и двадцати? Отечение и говорит нечего. Вот вы, вы ведь пришли за аверном, так а знаешь, почему их посадили здесь? Я покачал головой. Да из за морских коров. Они водятся в реке и заплывают сюда через трубу. Каково это родственникам, если из воды такая морда вдруг высунется? Вот отец Инира и велел садовникам посадить аверны. Я сам здесь был, своими глазами видел его. «Маленький такой человечек, кривоногий, шея так согнута. Теперь, если морская корова приплывет, цветочки ее прикончат не позже вечера. Однажды с утра пришел я на озеро искать касс. Я каждый день ищу, ее, если только нет других дел. И вижу, стоят на берегу двое кураторов с гарпуном. Говорят, дохлая морская корова в озере. Я выплыл на ялике, подцепил ее кошкой. А это человек. То ли дробь из него высыпалась, то ли с самого начала ее мало положили. Выглядел не хуже вас обоих и куда, как лучше меня. Хотя был давно мертв. Этого сказать не могу. Вода их хранит свеженькими. Говорят, вроде как дубит человечью кожу. Выходит не то, чтобы как глинище, но вроде женской перчатки. К тому времени Агия ушла далеко вперед, и я пошел догонять ее. Старик погнал лодку следом. Параллельно топкой тропинки среди осоки. Я им сказал, что вот для них-то сразу поймал, а Кас уже 40 лет не могу найти. Я обычно вот чем пользуюсь. Он показал мне железную кошку на длинной веревке. кого только не вылавливал. А вот касс так и не нашел. Начал через год после ее смерти с того места, которое здесь обозначено. А ее нет как нет. Взялся я за дело всерьёз и через пять лет уже здорово забрал в сторону Так мне тогда казалось. Потом испугался. А вдруг ее здесь нет вовсе? И начал сначала. Так 10 лет Все боюсь пропустить. И каждое утро первый заброс делаю в том месте, что обозначено на карте. Потом плыву туда, где остановился накануне, и обшариваю еще сколько-то. В обозначенном месте ее нет. Я уже всех там знаю. Некоторых раз постов вытаскивал. А вот кость моя гуляет где-то. Не лежится ей на месте. Все, думаю, может, вернется домой. Она была твоей женой? Старик кивнул и к удивлению моему не сказал ничего. Зачем тебе вытаскивать из озера ее тело? Старик молчал. Шест его работал совсем беззвучно. Ялик оставлял за собой разве что мелкую рябь, лизавшую берег, точный язычок котенка. А ты уверен, что узнаешь ее, когда найдешь?» Ведь столько лет прошло. Да. Да. Старик снова кивнул, вначале медленно, затем решительно и быстро. Думаешь, я ее уже вылавливал, смотрел в лицо и бросал обратно? Нет, не может быть. Как же мне мою касс не признать? Ты спросил, от чего я хочу ее выловить? Одна причина. Память о том, как бурная вода смыкается над нею, глаза ее закрыты. Понимаешь? Нет. А чём ты? Они замазывают веки цементом, вроде бы для того, чтобы глаза всегда оставались закрытыми. Но стоит в воде соприкоснуться с этим цементом, глаза открываются. Поди объясни отчего. И это я вспоминаю всякий раз, когда ложусь спать. Бурая вода смыкается над ее лицом и глаза касс открываются. Синие-синие. Каждую ночь просыпаюсь раз 5-6. И я хочу, чтобы прежде чем самому лечь здесь, была у меня в памяти еще одна картинка, как лицо ее поднимается к поверхности, пусть даже это я сам ее выловил. Понимаешь? И я вспомнил теклу, струйку крови сочащуюся из-под двери ее камеры и кивнул. И еще одно. Была у нас с ней крохотная ловчонка. Продавали мы большую часть уклозаны. Ее отец с братом их делали. Она мы устроили лавку посредине Сигнальной улицы, рядом с аукционным залом. Дом до сих пор стоит на месте, только в нем никто не живет. Я ходил к тестью в мастерскую, приносил домой ящики, открывал их и расставлял товар по полкам. Оказывасно, назначала цену, торговала и наводила чистоту. И знаешь, сколько времени мы владели этой лавочкой? Я покачал головой. Месяца с неделей не дотянули до четырех лет. Потом она умерла, каста моя. Недолго все это продолжалось. Однако ж это была самая большая часть моей жизни. Теперь у меня есть угол на чердаке, где поспать до утра. Один человек, я с ним познакомился давным-давно, хотя каст к тому времени уже много лет как умерла, пускает меня ночевать. И нет у меня ни одной маливой безделушки или тряпки. Или даже гвоздика из бывшей нашей лавочки. Хранил я одно время медальон и гребенку Каз. Да все это пропало куда-то. И вот ты теперь скажи, как я могу знать, что все это был не сон, а? Казалось со стариком происходит то же самое, что и с теми людьми в хижине из желтого дерева, и я сказал: "Не знаю. Быть может, все это и вправду только сон". "Я думаю, ты слишком уж себя мучишь". Настроение старика резко переменилось. Такое я раньше видел только среди малых детей. Он рассмеялся. Да, сиер, несмотря на твое облачение, спрятанное под накидкой, ты совсем не похож на палача. Жаль, в самом деле жаль, что не могу я переправить тебя с милкой твоей на тот берег. Но там дальше должен быть еще один парень. Его лодка побольше. Он частенько захаживает сюда и ведет со мной беседу. Вот как ты. Скажи ему, что я попросил перевести вас. Поблагодарив старика, я поспешил за Агией, которая к тому времени ушла совсем далеко. Она прихрамывала, и я вспомнил, сколько ей сегодня пришлось ходить с поврежденной ногой. Я хотел догнать ее и подать ей руку, но тут случилась одна из тех неурядиц, что в данный момент кажутся прямо-таки катастрофически унизительными хотя впоследствии над ними разве что смеешься от души. С неё-то и начался один из самых странных инцидентов в моей безусловно, странной карьере. Я пустился бегом и слишком круто свернул за поворот, оказавшись в опасной близости от внутреннего края тропинки. Примятая осока упруго прогнулась под ногой. Я поскользнулся и оказался в ледяной бурой воде. Мигом намокшая накидка потянула меня ко дну. На какое-то мгновение мной вновь овладел и по сию пору памятный ужас тонущего. Однако я тут же рванулся вверх и поднял голову над водой. Привычки, выработавшиеся во время летних купаний в Геоле, вспомнились сами собой. Выплюнув воду изо рта и прочистив нос, я сделал глубокий вдох и откинул назад намокший капюшон. Однако успокаиваться было рано падая я выпустил из рук терминус эст и утраты меча показалась мне куда ужаснее возможной смерти я нырнул не озаботившись даже скинуть сапоги и принялся прокладывать себе путь ко дну меж густых волокнистых стеблей камыша эти-то стебли многократно увеличивавшие угрозу гибели и выручили мой терминус эст если б не они меч неизбежно достиг бы дна и ушел в ил Хотя в ножных его и оставалась стали воздуха, в восьми или десяти кубитах от поверхности рука моя отчаянно шарившая вокруг нащупала благословенную знакомую ониксовую рукоять. Но в тот же миг другая рука моя коснулась предмета совершенно иного свойства. То была рука человека, тут же ухватившаяся за моё запястье, причем движение это совпало во времени С обнаружением меча столь точно, будто именно ее хозяин, подобный высокой женщине валом, возглавлявший пелерин, вернул мне мой терминус эст. Я ощутил прилив безумной благодарности, но сразу же вслед за этим страх мой усилился десятикратно. Вцепившаяся в меня мертвой хваткой чужая рука потянула вниз.